Глава шестнадцатая. Не приму, категорично заявила мадам Касиль, бросив на стол мое заявление об увольнении. Простите, но так нужно, опустив голову, проговорила я. Вот уж и не думала, что ты такая ветреная альтриса, нахмурилась мадам Касиль. Я дала тебе шанс, не задавая лишних вопросов, без рекомендаций. Буквально с улицы привела в мэрию и поручилась за тебя. «Итак, ты благодаришь меня за помощь?» Мне много что хотелось ответить на это. «Шанс дала? Да она отправила меня к дракону!» «Но мадам Кассиль не знает о моей магии, и если опустить этот нюанс, она действительно очень помогла мне». Поверила и поддержала. «Если бы не она, кто знает, где я была бы сейчас?» «Возможно, работала бы за те же гроши, но в каком-нибудь сомнительном заведении в плохом районе, подавая напитки местным пьянчугам. «Я всегда буду благодарна вам за помощь, мадам Косиль, но так нужно. Я должна уволиться». Уставившись в пол, проговорила тихо. «Но почему?» — эмоционально взмахнула она руками. «Перед тобой открылись такие перспективы. Триса, девочка моя, я ведь хочу сделать тебя своей преемницей. Еще каких-то пять лет... И уже ты станешь начальницей. И, возможно, тоже поможешь кому-то, вот так же, как я тебе. Не упускай это, поверь, потом очень пожалеешь. В этом городе тебе не найти работу лучше. Постой, ты решила уехать? Нет, я остаюсь в политере, — проговорила не без сожаления. И работа у меня будет. Какая? — прищурилась мадам Касиль. А ну-ка рассказывай. Не хватало еще, чтобы тебя втянули во что-то нехорошее. Ты еще молодая и а легко можешь попасться на уловку. О да, один раз уже попалась, теперь расхлебывать приходится. А учитывая тот факт, что я все еще тут, вместо того, чтобы бежать без оглядки, мадам Кассиль сильно переоценивает меня. Я не просто молодая и неопытная, а еще и дура. Только полная идиотка могла сделать такой выбор, какой сделала я. Но страшнее всего то, что я даже не понимаю, почему приняла решение остаться. Это было нелогично, опасно, глупо. Но что сделано, то сделано. Теперь остается только быть последовательной. Подняла голову, расправила плечи, прямо взглянула в глаза теперь уже бывшей начальницы и уверенно проговорила. Я буду личным секретарем лорда Таллиса Энери. С этого момента я представляю его для Мэри и всего Паритера. Общение лорда Энери с руководством города будет проходить через меня. Если у вас есть какие-то вопросы или документы, нуждающиеся в рассмотрении лорда Энери, обращайтесь ко мне, я все передам ему». «Ох», — растерянно выдохнула мадам Касиль, грузно опустившись в кресло. «Теперь вы примите мое заявление. Это необходимо, чтобы заверить мой новый трудовой договор». Продолжая изображать уверенность в себе, спросила я. «Да, конечно». Как завораженная, произнесла мадам Касиль. Она взяла ручку, подписала мое заявление и подала его мне. Я потянулась, чтобы взять бумагу, но мадам косель вдруг резко отдернула руку, прищурилась и потребовала. «Поклянись» что это твой выбор, и он не принудил тебя силой. Раньше об этом нужно было думать, когда отправляли меня к нему с поручением. Но я только улыбнулась и кивнула. Да, это полностью мой выбор, мадам Кассиль. — В таком случае... — произнесла она, поднимаясь и одергивая бордовый жакет. — От лица управления городом поздравляю вас с новой должностью, мисс Манор. Мы будем рады сотрудничать с вами. А заявление пусть пока побудет у меня. Добавим его в ваше личное дело, когда придете заверять трудовой договор с лордом Энери. Его присутствие также желательно. Нет, лорд Энери занят. У него нет времени на посещение мэрии. Для этого у него теперь есть я, — ответила собранно. Ну что ж, это было ожидаемо, — усмехнулась мадам Кассиль. Он и раньше не желал идти на контакт, а теперь и подавно. Ты только будь осторожна с ним, Триса. Все же лорд Энери дракон. Эти огненные создания могут быть весьма вспыльчивыми и горячими. А ты молодая и красивая девушка. На языке так и вертелось. Что же вы не переживали об этом, когда отправляли меня к нему с дарственной? Но я только кивнула, попрощалась и покинула Мэрию. Еще одна черта подведена. Осталось только сходить к дракону, подписать договор, и уведомить его, что жить я останусь там же, где живу сейчас. Учитывая, что мы соседи, в переезде нет никакой нужды. В случае крайней надобности или опасности я успею перебежать через дорогу и окажусь в его доме буквально за пару минут. Но у Талиса на этот счет было совсем другое мнение.